Боюсь, не осталось ли у вас в их доме каких-нибудь писем, касающихся добогомерских их деяний. При обыске таковых не нашлось, но ведь дело не кончено. Могут оказаться после. Сами же ни к Марии Иванне и ни к кому из них ни единой буквы не пишите. Платья и разные вещи ваши у них оставшиеся пускай пропадают. Откажитесь от них и дело с концом. По моему рассуждению, кажется, вам нечего опасаться».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 сына Поседонова, коснулась и нашего тихого от суеты мирского убежища и грозит тем, что было со спутниками Одиссея в пещере Циклоповой. Это и некоторые другие выражения письма Марии Ивановны, дословно взяты из письма образованной петербургской хлыстовки, писанного во второй половине 40-х годов. Ни означения года, ни имени писавшей нет, но видно, что барыня хлыстовка хоть несколько была знакома с Гомером. Под именем Полифема, разумеется, правительство, а из сопоставления других подобных документов видно, что это преимущественно относится к министру графу Перовскому, обратившему строгое внимание на распространившуюся в его время хлыстовскую ересь. «Егорушку увезли неизвестно куда, дом братьев описали и отчасти запечатали. Я отпросилась в свое именье, и дорогой узнала, что Полифем и туда простер ужасную свою руку».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 «Да ведь не холодно на дворе-то, Авдотья Марковна!» — сказала бы Матрёна. «Затопи, когда приказывают!» — повелительно крикнула Дуня. Изумилась Матрена. Матрёна. Всегда тихая и кроткая смиренница так грозно и властно стала покрикивать. «Не дать не взять покойник Марка Данилч!» «Видно, яблочко от яблоньки недалеко падает». Когда печка разгорелась, Дуня заперлась изнутри и покидала в огонь белые ризы,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 и показал видневшиеся из окна церковные главы. «Как? В Великороссийской?» — спросила удивленная Дуня. «Да, в Великороссийской», — твердо ответил Герасим Силыч. «Правда, есть в ней отступление от древних святоотеческих обрядов и преданий. Есть церковные неустройства, много попов и других людей в клире недостойных, прибытками и гордостью обуянных» а в богослужении нерадивых и небрежных. Все это так. Но вера у них чиста и непорочна. На том самом камне она стоит, такой им Христос сказал. На нем созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ю. Задумалась Дуня. «Да, между тамошним священством есть люди недостойные», продолжил Чубалов. «Но ведь в семье не без урода».